Лейтенант на всякий случай решил посмотреть, куда она пойдет, и двинулся следом. Незнакомка подошла к остановке, села в подошедший троллейбус. Скалов хотел скачать машины следом и бросился бегом к остановке, но не успел. Троллейбус ушел. Лейтенант огляделся хотя бы работника милиции увидеть, но никого. Лейтенант в голову, пошел обратно к дому. Прошел час, другой. Никто в дом не приходил и не выходил из него. Темнело, и Скалов решил уходить. Неожиданно мимо него прошла та же девушка. Она спокойно вошла в калитку. Лейтенант подождал, пока совсем стемнеет, и направился в штаб дружины. Он решил, не теряя времени, выяснить, кто же эта девушка. Участкового инспектора Рыбникова Скалов нашел в штабе добровольной народной дружины. Они вместе учились в школе милиции хорошо знали друг друга. Скалов сразу же перешел к делу. «Слушай, Сергей, ты знаешь Сараева?» иван конечно. Не дает он мне покоя». Чернилит часто. Да и друзья к нему заходят, такие, что ухо надо держать в остру. А Шпаковского Андрея Никодимовича не знаешь? Это того, который в розыске? Нет, в лицо его не видел. Так вот, по моим данным, он может скрываться у Сараева. Я сегодня наблюдал за его домом и обратил внимание, что какая-то девушка вышла со двора, когда стемнело и возвратилась. Перед нами с тобой стоит задача выяснить, нет ли Шпаковского в доме Сараева и установить, кто эта девушка. Ты давно был у Сараева? На прошлой неделе. Не вызовет у них подозрения твое появление вновь? Не вызовет, они ко мне привыкли. «Только вот не пойму, кто эта девушка, которую ты видел? Я хорошо знаю, что в этом доме такая не проживает. Ну ладно, разберемся. Когда мне к ним идти? Сейчас дело не терпит. Ну тогда я пошел». Рыбников подошел к сейфу, замкнул его и надел фуражку. «Где встретимся?» «Я тебя буду ждать у себя». Они вместе вышли из помещения и разошлись в разные стороны. Майски работает. Чем больше Майски узнавал о Сиваколе, тем яснее становилось, что этот человек вряд ли мог быть причастен к преступлениям. Скромный, трудолюбивый, хороший семьянин Анатолий Петрович севаков По всем добытым данным, не мог жить двойной жизнью. Правда, нельзя было забывать других членов семьи. Его мать, жену. Но это только из области фантазий. В их жизни Майский не нашел ничего предусудительного. Обе работали в одном и том же научно-исследовательском институте. Жена Севакова заочно окончила институт. Казалось, чего тут проще... «Подумал Майский, повстречайся с Сибаковой и выясни, что это за полотенце. Только что из этого выйдет? Внесет ли беседа что-либо определенное во всю эту историю?» Скорее всего, Сибакова не знает, каким образом обрывок их полотенца оказался на месте происшествия, и Майский решил, в сложившейся ситуации торопиться нельзя» старший лейтенант продолжал осторожно изучать людей, окружающих семью Сиваковых. Вскоре в поле зрения попал знакомый Сивакова, некто Труханов. Александр выяснил, что они раньше дружили, но потом какая-то черная кошка пробежала между ними, и дружба прекратилась. Труханов представлял интерес еще потому, что ранее был судим за кражу из магазина. Однако прошло несколько дней, и Майский вычеркнул из своего блокнота и его. Оказалось, что поссорились Сиваков и Труханов еще три с половиной года тому назад. А полотенце сдавалось в стирку в прошлом году. К тому же Александр установил, что Труханов в то время, когда в городе были совершены две кражи, подряд был в командировке. И все-таки...